Он ощупью поднялся по перелёту лестницы, которая отделял комнату Пага от его собственной, не переставая покачивать головой и в полголоса бормотать. «Совершенно невероятно!» К утру весть о геройском поступке Пага облетела весь городок, и потому после завтрака в просторном холле замка собрался весь цвет крадийского общества. Кроме герцогской семьи, придворных и низшей знати, здесь присутствовали также купцы, ремёсленники и зажиточные арендаторы, Со своими крикливо разодетыми жонами. Все взоры были устремлены на виновник торжества, неловко переминавшего с ноги на ногу. Большинство собравшихся смотрели на мальчика с восторга и одобрением. В глазах иных читались недоверие и сомнения. Как был одет в новый костюм, который слуга герцога принёс его каморку ранним утром. Мальчик чувствовал себя крайне скованно в этом роскошном одеянии, состоявшем из жёлтого шёлкового камзола и голубых штанол. Он с трудом пошевелил пальцами ног, а будто их в первый его жизни башмаке. Сне привычки ему было трудно ходить в них, и он опасался, что в самый неподходящий момент споткнётся и растянется на скользком боло. На потеху всем собравшимся. С пояса его свисал кинжал, нож которого был украшен гербом герцога золотой чайкой с короной на голове. Пах решил, что наряд этот прежде наверняка принадлежал одному из принцев. Герцог отдавал последние распоряжения начальнику стражи, который должен был отправить несколько своих подчинённых для охраны лесорубов, заготавливавших сосну для корабельных мачт в дальнем лесу. Его сиятельство, как всегда, был одет во всё чёрное, тогда как принцы и принцессы надели наряды светлых тонов. Лэм внимательно прислушался к тому, что говорил его отец. Скварл Роланд, как обычно, стоял за спиной старшего из принцев. Гарота против своего вокновия находился в весёлом расположении духа, прикрыв рот ладонью, он тихо смеялся над очередной остротой от Сатули. Каролина чинно восседала на стуле с высокой спинкой. Она то и дело поглядывала на Пага, ласково улыбаясь ему, и это лишь увеличивало его неловкость. Сквай Роланд был явно вне себя от ревности. Наконец, старшина Лесоробов и начальник стражи с поклоном отошли от стола, за которым сидел Герцог. И заняли свои места в рядах собравшихся гостей. Пак, как учил его Колган, вышел вперёд и церемонно поклонился его сиятельству. Борик милостиво улыбнулся мальчику, и кивком подозвал к себе от Сатули. Тот вынул из широкого рукава рясы свёрнутый в трубку пергамент и протянул его герельду, который развернул документ, набрал в грудь воздуха и принялся зычным голосом читать. К сведению всех обитателей подвластных нам земель Ведо до того, что юноша Пак, сирота из Крайти и ученик чародея Кулгана, проявив бесприметную храбрость и не щадя живота своего, спас от неминуемой гибели особо королевской крови принцессу Каролину, а также принимая во внимание, что этим своим поступком означенный юноша оставил нам неоплатным долгом перед ним, герцогской волей нашей повелеваем, отныне Сирота Пак из Крайти зачисляется мною в штат придворных с присвоением ему звания сквара. и всех почестей и привилегий, приличествующих данному титулу. Кроме того, да будет известно всем и каждому, что наряду с титулом юноша Пак из Крайти по совершеннолетии своем получает наследственное, неделимое владение земли, именуемой Форест-Дип, со всеми их обитателями. Подписано мною, герцогом Крайти, принцем королевства, владителем Крайти, Карс и Тулана, наместником Запада, главнокомандующим королевских армий, наследником Риланонского престола, и скреплено герцогской печатью. У Пага подкосились ноги, и если бы не придворные и горожане, окружившие его тесным кольцом, он упал бы надвничь. Все наперебой поздравляли его, одобрительно похлопывая по спине и называясь счастливчиком, героем и славным парнем. Все происходящее казалось Пагу сном. Он стал скварем, получил право ношения оружия но с тубка двору, не земли с городским домом, крепостными, франклинами и стадами скота, с полями, лугами. Он стал богат. Вернее, станет, когда по истечении 3 лет ему исполнится 18. По законам королевства мальчик считался полноправным гражданином с 14-летнего возраста, но получал право владения имуществом лишь по достижении совершеннолетия. Толпа расступилась, давая дорогу Герцуку, его детям и Роланду. Оба принца ласково улыбались Паку. Глаза Каролины сияли. Роланд выдавил из себя кислую улыбку. Явно, как и сам Пак, усомнившись в реальности происходящего. «Благодарю вас, ваше сиятельство!» — пролепетал Пак. «Право же, не знаю, что еще сказать». «Вот и хорошо!» — усмехнулся герцог. «Весь держанность на язык — признак ума и хорошего воспитания. Пойдем-ка присядем. Нам с тобой есть о чем потолковать». Он обнял Пага за плечи и подвёл его к ряду стульев с высокими спинками. "Маша, я попрошу оставить нас наедине со Сквейром", обратился он к Остальным. Горожане придворные стали расходиться, разочарованно вздыхая. "Сказано нет, носится к вам двоим". Игерцо Крадик кивком подозвал к себе Кулгана и от Сатули. "Каролину прямо наду в губы", остановился у стула, на который герцог указал Пагу. Рон держался возле неё. «Иди к себе, дитя мое», — мягко проговорил герцог. Принцесса начала было протестовать, но отец жестом прервал ее возражение и веско проговорил. «Ты еще успеешь поздравить нашего героя, а пока нам надо обсудить дела, не терпящие отлагательств. Прошу тебя, оставь нас». Оба принца, остановившись у дверей, с удивлением наблюдали за этой сценой. Каролина нехотя побрела к выходу из зала. Роланд предложил ей руку. но она скользнула мимо него и исчезла в коридоре. Лиму счастливо потрепал поникшего Роланда во плечо. Сквайр с подчеркнутым достоинством удалился вслед за принцами. Во доверях он оглянулся и с такой ненавистью взглянул на Пака, что тот невольно вздрогнул и потупился. «Не обращай внимания на Роланда, Пак», — улыбнулся герцог Бурик. «Моя дочь уже давно стала предметом его обожания». Он без памяти влюблён в неё и со временем рассчитывает взять её в жёны. Оглянувшись на плотно притворенную дверь, он понизил голос. Но ему придётся оставить все свои проказы и стать серьёзным, дельным молодым человеком, чтобы получить её согласие на помолвку. Герцек помолчал, а затем снова ласково обратился к Паку. Но я оставил тебя здесь вовсе не за тем, чтобы обсудить сердечные дела скверного Ролонда. Я намерен сделать тебе ещё один подарок. Но прежде хотел бы кое о чем напомнить тебе. Моя семья — одна из старейших в королевстве. Мы связаны с торствующим домом, тесными узами родства. Ибо дед мой, первый герцог Крайти, был младшим сыном короля. Но превыше знатности происхождения, превыше королевского достоинства, мы ставим долг и честь. Отныне ты одновременно являешься моим придворным и учеником мастера Кулгана. С ним тебя связывает долг службы. «Со мной честь дворянина. Ты видишь эти боевые трофеи, которыми украшены стены зала?» Пак кивнул. «Они — не мы свидетельства нашей доблести. Сражаясь с отрядами братства темной тропы, отражая нападения свирепых пиратов, мы бились отважно и неустрашимо, не посрамив памяти предков, не запятнав своей чести. Знай, юноша, что ни один из моих придворных не навлек позор и бесчестие на наше герцогство». Я жду того же и от тебя. Я оправдаю оказанное мне доверие вашим сиятельством, проговорил Пак. В памяти его всплыли рассказы о подвигах крадийских воинов и рыцарей. Сердце его было исполнено решимости защищать родную землю, от прагов с оружием в руках. Теперь о подарке, который я хочу сделать тебе, сказал Герцек. Вот в Сатуле хранится документ, который он по моей просьбе составил минувшую ночью. Он познакомит тебя с его содержанием, когда сочнёт нужным. Будь терпелив, мой мальчик, и не пытайся прежде срока узнать, о чём он гласит. Скажу лишь, что после того, как документ сей будет передан тебе, ты не раз благодарностью вспомнишь этот день. «О, да, ваше сиятельство!» — отозвался Пак. Он не сомневался, что речь идёт о чём-то очень значительном для него, но, следуя совету Герцога, не пытался проникнуть в суть происходящего — За последний час он испытал столько потрясений, что был даже рад остаться в небеде неотносительно нового дара герцога. Он боялся, что иначе сойдет с ума от обилия нежданно свалившихся на него почестей и богатств. «Мы будем ждать тебя к ужину, Пак», — с улыбкой приговорил герцог. «Теперь, став придворным, ты всегда будешь есть в зале, а не на кухне и не в трапезной для прислуги, как прежде». Видя с каким смущением воспринимает сказанное новоспечённый Сквайр, герцог Бадрейшик внул ему головой: "Смотри веселей, пак. Мы вплотную займёмся твоим воспитанием. Вот увидишь, не пройдёт и месяца, как твои манеры станут вполне изысканными и светскими. Это не трудная наука, уверяю тебя, и ты овладеешь её без особых усилий". Пак с сомнением покачал головой. "Да-да", уверенно произнёс герцог Баурек. "И когда-нибудь отправишься ко двору короля Вреланон". Ты на деле подтвердишь всё общее мнение о том, что манера крадиской знати отличается безупречной вежливостью и непринуждённой грацией.